Эпилог. Прошло три дня. Жизнь постепенно входила в свою колею. Павших похоронили, сопроводив траурную церемонию залпом из винтовок. Пленных распустили, разрешив им вернуться к своим домам и занятиям. Конечно, жившим прежде лишь набегами и грабежом придется несладко но в жизни простых декан и пастухов вряд ли что-то сильно изменится. Купец Федор Шматов впервые в жизни формировал свой караван. Правда, опыта у него было маловато, но и с лихвой заменял энтузиазм. Надо было скупать верблюдов, благо вокруг их было очень много и весьма недорого. Шить мешки для добра, нанимать погонщиков, платить солдатам и матросам, вызвавшимся помогать ему. Больше всех старался Деев и его приятель Петров, с которыми бывший денщик неожиданно сошелся. Будищев почти не вмешивался в его распоряжение, лишь иногда поправляя новоявленного купчика Божьей милостью. У него было много иных забот. Например, гулять с Люсией по зимней степи, дарить ей подарки и сладости, воспитывать маленького сердара, обещающего вырасти в большого и весьма своенравного пса. Но и служба, конечно, поскольку после ранения Шемана и контузии Майера он остался старшим офицером в морской батарее. Моряки готовились к возвращению на Балтику. Нужно было привести в порядок технику, заполнить кучу дефектных ведомостей и написать целую гору отчетов. Будищев прежде старательно отлынивал от этих скучных занятий, рассчитывая переложить его на старших, и, что немаловажно, более грамотных товарищей, но... Они теперь лежали в госпитале, а принявший командование прапорщик пыхтел за бумагами, проклиная отсутствие нормальных шариковых ручек, а также братьев Кирилла и Мефодия, зачем-то придумавших Яти и Йоры, а также восьмиричные и десятиричные И. Но это были уже совершеннейшие пустяки. Скоро они с Люсией поедут в Петербург, там, конечно, придется решить некоторые личные вопросы, но и это ерунда. А помолвки решили пока не объявлять. Во-первых, нужно хоть что-то сделать по-человечески и попросить благословения у старого барона Штиглица. Во-вторых, время и место все же не подходящее. Графиня Елизавета Дмитриевна Милютина горячо одобрила подобную осмотрительность и обещала всяческое содействие молодым влюбленным. Людвиг уже перестал коситься на будущего зятя, и все шло хорошо. Только что прибывший в лагерь под Геоктепек господин был еще довольно молод, однако заметная хромота и легкая седина в висках делали его старше. Строгий костюм, все еще заметная выправка, а более всего знак отличия военного ордена в петлице, выдавали в нем отставного военного. Никто не понимал, зачем он прибыл сюда, можно сказать, даже после шапочного разбора, да никому в общем не было до того дела. — Господин поручик, — спросил он у первого попавшегося офицера, — не подскажете, где я могу найти морскую батарею? от «Отчего же не подсказать?» – слова охотливо отозвался тот. «И если вы сейчас пойдете прямо, то шагов через 200, нет, пожалуй, 300 будет бывшая маркетанская лавка Манукяна. Он, правда, уже уехал, но...» М -м, «Оставшаяся куча мусора свидетельствует о месте его пребывания довольно точно. За ней повернете направо и пройдете еще примерно столько же. Там увидите парк четвертой батареи двадцатой бригады». «Только смотрите, не перепутайте их с такой же батареей девятнадцатой бригады. Они очень похожи». «Благодарю вас», — решился перебить его путешественник, «но мне нужна морская батарея». «Да я же вам только о ней и толкую!» Даже немного рассердился поручик. «Вы же не слушаете, а потом чего доброго заплутаете!» «Прошу прощения», — смутился молодой человек. «То-то же». Сменил гнев на милость его собеседник и продолжил свое обстоятельное повествование. «Морская батарея, надо вам знать, приписана к четвертой батарее. Ей теперь командует капитан полковников. Весьма достойный офицер, доложу я вам. И не смотрите, что он всего лишь капитан и довольно молод для своей должности. Судьба так распорядилась, что прежний командир полковник Вержбицкий пошел на повышение». а присланного вместо него подполковника Маматцева тыкинцы убили. Очень жаль. И не говорить. Только женился жена, точнее, теперь уже вдова, доложу я вам, красавица. Тем более жаль, но как же. Так вот, моряки стоят вместе с четвертой батареей, но не рядом, поскольку рядом стоит маркирная, а несколько дальше. Вы их сразу заметите по форме. Матросы ведь в черных шинелях ходят. Благодарю вас. Только если у вас надобность к лейтенанту Шеману или Гардимарину Майеру, то их теперь там нет. Если вам угодно встретиться именно с ними, то они пока еще в госпитале. Нет, мне нужен кондуктор Будищев. А, наш мясник. Берите выше, он теперь прапорщик. Выслужился, дас Какое приятное известие. Но почему вы назвали его мясником? «Ах, мой друг!» — сделал неопределённый жест офицер. «Видели бы вы его в бою, не спрашивали бы!» «Я видел!» — отрезал молодой человек, которому не понравилась интонация поручика и решительно пошагал в указанном ему направлении, опираясь одной рукой на трость с большим набалдашником, а во второй неся саквояж. Идти ему было нелегко, но он, кажется, совсем привык к своей хромоте и не обращал на нее никакого внимания. «Лешка!» – удивленно воскликнул обрадовавшийся возможности немного передохнуть от вечной писанины Будищев. «Вот уж кого не ожидал здесь увидеть! Здорово, братан!» «Здравствуй!» – счастливо улыбнулся лиховцев ставя на застеленный ковром пол свою ношу. «Ты не представляешь, что мне стоило добраться сюда!» «Как раз представляю!» Ухмыльнулся Дмитрий, обнимая старого друга, после чего хитро ухмыльнулся и добавил. «А потому спрашиваю, на нахрена ты попёрся в такую даль? Что-нибудь с именем?» «О, нет, с ним всё прекрасно. Урожай в этом году хотя и не самый лучший, но всё же вполне пристойный. Так что всё хорошо, но если позволишь...» Полный отчет я дам тебе позднее. Рассказывай, что такое приключилось, что ты не смог доверить это почте». «О, ты знаешь о существовании почты?» – удивился Алексей. «Что же сам не писал своим?» Некогда было. Нахмурился, почувствовавший неладное Дмитрий. «К тому же не все можно доверить бумаге», – продолжал лиховцев но заметив, как напрягся его товарищ, Не стал ходить вокруг да около. Гесю арестовали. Кто? Жандармы, кто же еще? Изумился подобной непонятливость Алексей. Ее взяли около месяца назад. За что не знаю, но теперь это, увы, не редкость. Как ты узнал? Случайно. У меня были дела в Петербурге, и я зашел навестить ее, но нашел вашу квартиру опечатанной. Пошел в модную мастерскую, а она тоже закрыта и никого нет. Тогда я направился к Барановским, и они мне все рассказали. Впрочем, им тоже известно немногое. Вроде бы она укрывала опасного преступника или преступницу. Что-то в этом роде. «Погоди-ка», – прервал его Будищев, – «если квартира опечатана, то где Стеша с Семкой?» Кажется, в старом доме Степаниды Владимир степанович предлагал им гостеприимство, но они отказались. Охренеть! Выругался прапорщик и, не зная, куда выплеснуть свою злость, пнул лежащий на полуузел с каким-то барахлом. В господа бога, душу мать! Я подумал, что тебе следует знать это, причем конфиденциально, а потому почта с телеграфом отпадают. «Что нужно знать?» – весело спросила Люсия, заходя внутрь. Следом за ней зашел ее брат, и в кибитке сразу стало тесно. Барышня немного смутилась перед незнакомым человеком, но в конце концов она была не одна, а потому приличия оказались соблюдены. «Позвольте представить вам моего друга и однополчанина Алексея Лиховцева», мрачнее на глазах начал Дмитрий. Он управляющий моим имением и только что приехал. А это барон и баронесса Штиглиц, соответственно, Людвиг и Люсия. Прошу любить и жаловать». «Что-нибудь случилось?» – удивленно спросила девушка, благожелательно улыбнувшись новому знакомому. Оттого не укрылось, какими взглядами обменялись Дмитрий и Люсия, и он смог лишь растерянно пробормотать. «Некоторым образом, да, но, кажется, я не вовремя». Конец книги читал Александр Чайцын, август 2021 года.